Четырнадцать часов тринадцать минут. До обеда меня не трогали. Потом, однако, кому-то очень сильно приспичило услышать мой нежный глаз, а вредный телефон затрещал в ту самую минуту, когда я, раскрыв библейские холмы, совсем уже было собралась погрузиться в сладкий послеобеденный сон. А я наивная решила сегодня отдохнуть от дел праведных. «Алло, Татьяна Александровна? Здравствуйте, Татьяна Александровна!» торопливо проговорили на другом конце провода. «А, глубокоуважаемая Моль. Вагона уважаемый, глубоко глубокоуважатый. Давно вас не было слышно. Зачем же позволительно спросить, я и так срочно понадобилась? Добрый день. Настя, кажется, можно к вам так обращаться?» «Конечно, конечно. Милостиво разрешили мне». «Так, чем могу быть полезна, сударыня?» «Я звоню из автомата», — скороговоркой объяснила мадмуазель Белова. «У меня мало времени». поэтому буду говорить быстро и не думая», — мысленно закончила я. «Но мне очень нужно вас видеть, очень-очень это срочно». Заманчивая перспектива. Одеваться, идти куда-то, беседовать с не слишком умной, мягко говоря, мамзелью. «А что случилось?» «Ой, это долго рассказывайте, у меня мало времени. Давайте встретимся, я вам отдам лично в руки». «Что дадите?» «Увидите, вдруг нас подслушивают, я не могу рисковать». «Наверное, девочка Настя выкрала бомбу». Или секретные документы КГБ. Придется идти. Вдруг бомба взорвется. Невинные люди пострадают. Или хитроумные шпионы бросятся на поиски исчезнувших бумаг. Опять жертвы. И только я одна способна предотвратить катастрофу. Где вы находитесь? На Радищево, возле банка. Приезжайте, буду ждать вас под Лениным. О, как интересно. Надо полагать на площади возле памятника. Фу, какая вы пошлая, Татьяна Александровна. Так нельзя. Немедленно исправьтесь. слушайте повинуясь. Я подъеду минут через пятнадцать, раньше не получится. Хорошо, хорошо, обязательно вас дождусь. Извините, здесь очередь. Этими словами домохозяйка-гувернантка закончила нашу весьма содержательную беседу. Ну и особо. И что она желает предоставить мне лично в руки? Мистика, тайна. Пора собираться. Дальше, как говорится, по плану. Позвонила моему вознице, попросила подъехать как можно быстрее. Он пообещал. Надела вчерашний джинсовый костюм, сумку на длинном ремне, через плечо. Все готово. Может, Косте бросить? Нет, не стоит. Миша не заставил себя ждать. Через 15 минут после телефонного разговора, как и договорились, я была у памятника Владимиру Ильичу на театральной площади.